Тьма была неоднородна. Она состояла из множества тварей, каждая из которых жаждала моей крови и принимала вид сокровенных страхов. Я вздохнула и постаралась успокоиться. В груди зашевелилась змея, расправляя тугие кольца, желая скорее пустить в дело сокрытую до поры до времени силу. Страх отступил. Наверное, тоже не смог выдержать того давящего на уши чувства, которое порождала тьма. Но это было мне лишь на руку, запрятав в тынике сердца все эмоции по поводу предательства Хадрина, которого я три с лишним года считала чуть ли не единственным близким по крови существом, и разочарование от холодной расчетливости Персили и Лагры. Я сосредоточилась лишь на противнике. как там учат на магии крови и на боевке. Выковать из ярости холодный клинок беспощадности который будет разить врагов, посмевших затронуть тебя в самое сердце? — Да, сейчас я понимала, что это значит. От тьмы отделился ее первый защитник. Это было странное существо с огромной воронкой рта, полной зубов. Червяк кринулся ко мне, но я отпрыгнула в сторону, бросив в него ответное заклинание. Оно оказалось слишком слабым, чтобы причинить стражу маломальский вред, но мой первый ответный ход состоялся. Мы кружились в заколдованном круге, будто это была не битва, а поединок. Он нападал, я отвечала. Пока мне удавалось сохранить человеческий облик, но я чувствовала, что он сковывает движение. Одежда становится тесной, институтская форма трещит по швам, и мысли мешаются в кучу, уступая место образом. Тварь ринулась вперед, устав играть. Скорее почувствовав коже чем осознав, что на этот раз мне не отвертеться, я выкрикнула последнее сильное заклинание, которое знала. Из запястья заструился черный туман, постепенно становясь все гуще и плотнее, пока не обрел форму пантеры, вставшей между мной и тварью тьмы. Анигер оглянулась, сверкнув бирюзовыми глазами, и в два прыжка кинулась во тьму. Я вскрикнула от страха не за себя, а за Доппельгангера. С некоторых пор моя практика в анимагии достигла такого уровня, что мы с магическим животным стали близки и срослись как один организм. Это я сейчас сражалась с десятком тварей, ринувшихся на Аннигер. Я рвала зубами и разила когтями направо и налево, радостно слыша жалобный виск противника и никто не мог причинить мне вред, потому что стремительность и маневренность пантеры с бирюзовыми глазами была в новинку для тьмы. Та не привыкла иметь дело с Допельгангером и не понимала, злобно урча при этом, почему ее дети не могут поразить странное существо из дыма. Одновременно я оставалась Региной, девушкой, стоящей посреди тьмы и посиневшими от холода губами, шепчущей заклинания. Все какие изучила и какие годились для такого случая, придающие уверенности, защищающие от сомнений и страха. Я совсем позабыла о Хадрине, хотя и чувствовала, что где-то там, за пределами темноты, стоит он и ждет, пока все будет кончено. И не сомневается в победе. И в том, что тьма поглотит меня без остатка, Создав защитный купол, я всматривала в тварей, насылаемых ею, и угадывала лица тех, кто стал жертвой. Только сейчас пришло осознание, что все они, эти немые и яростные стражи тьмы, когда-то так же, как и я, сражались с ней. Со стражами биться смысла не имело, эта драка только распаляла ярость существ и изматывала сражающегося. Я решила направить ее на саму тьму, а сражаться с потусторонним, оставаясь в человеческом обличии, нельзя. Миг, и мир вокруг сделался из черного серо-фиолетовым. Зрение обострилось, я ощущала давно замолкшие крики прошлых жертв тьмы. Услышала хруст песка под лапами анигер крадущийся рядом, и поднялась во весь рост, держась на изумрудном хвосте. «Получай!» Мысленно выкрикнула я и с громким шипением ударила в самое сердце тьмы, безошибочно определив, где оно прячется. Анигер издала гортанный вопль совсем рядом, и я почувствовала, как воздух стал свежее. Откуда-то подул слабый ветер, тьма разряжалась. Я сомкнула зубы на ее горле, и во рту появился горький привкус остывающего пепла. И все. Пустота. «Проиграла?» — подумала я, и вопрос завис в этой оглушающей тишине. Ответ пришел неожиданно в виде струи ослепительно-белого цвета, ударившей в самый центр тьмы. Это оказалось для нее последней каплей. Стражи тьмы исчезли так же быстро, как и она сама, уползли в низины и овраги зализывать раны, или в поисках других жертв. Я снова оказалась на дороге, ведущей через поле. Совершенно одна. Тело пронзило острая боль. Кости трещали и ломались. Я упала и вцепилась пальцами в траву, чтобы не потерять сознание. Несколько секунд, и я почувствовала себя лучше. Змея спряталась внутри, осталась только я. Регина. Лежащий обнаженный посреди поля и осенней ночи. Вам помочь? Раздался надо мной чуть насмешливый молодой мужской голос. Ночи нынче холодные. Надо бы укрыться, чтобы не замерзнуть. Я все еще чувствовала слабость во всем теле. Ни змея, ни Анигер не откликались. Я оказалась маленькой, брошенной, покинутой девочкой оставленный посреди безлюдного леса. Щурясь, как от яркого солнца, не стесняясь своей ноготы, я попыталась посмотреть на говорившего. Надо мной склонились двое. Истинные. Это я чувствовала безошибочно, хотя и никак не могла сфокусировать взгляд, чтобы разглядеть их лица. Пахло от обоих дорогим парфюмом. И в этот момент мои плечи укутал теплый и мягкий плед. «Какая вы отважная ламия, Вилла! Но вы слишком устали, бедняжка!» Произнес тот же голос. «Я помогу вам обрести покой!» И перед моими глазами что-то качнулось. Цепочка лунного цвета, на которой повис желтоглазый зрачок дьявола. «Ярлонг!» выдохнула я, не раздумывая. «Больше некому!» Мужчина, присевший рядом со мной на корточке, довольно кивнул. Зрение потихоньку возвращалось. Я видела его светлые волосы, но еще не могла разглядеть черты лица. «Ты не похожа на свою подругу. Ты значительно сильнее. Но не сейчас». Мягкая рука погладила меня по щеке, и я попыталась отшатнуться, отползти, но... Пожиратель уже приковал к себе мой взгляд. Анигер зашипела и попыталась вырваться наружу, однако уже через секунду меня обожгла боль, которую испытывала пантера с бирюзовыми глазами. Она заскулила, а я, скованная энергией камни, ничем не могла помочь. Внутренним взором видела ее трясущееся тело и даже не смогла протянуть руку. Вскоре для Анигер было все кончено. Пожиратель сушил ее силы и дымом развеял тело. Теперь между ним и мной больше никто не стоял.